Приём двенадцатый. Вводным словам быть. Коли уж у нас пошла такая филологическая свистопляска, предлагаю ещё пару приёмов посвятить непосредственно русскому языку. И на очереди вводные слова. Пасынки сети, о которых сегодня не вытер ноги только ленивый гуру. Смешно сказать, что на вводные слова в Рунете объявлена настоящая охота. Есть целые учения, которые запрещают их использовать, называя водой, мусором и прочими обидными дразнилками. Да ладно бы учения, даже заказчики шарахаются от вводных слов, словно это нецензурные выражения. Даже тупые программы проверки тошноты текста для SEO вычеркивают моих любимцев. Лично я бы порекомендовал людям, считающим лишним целый пласт русского языка, ампутировать себе пальцы на ногах. Нет, правда, а зачем они? А после ампутации ногти стричь не надо, и обувь меньше размером можно носить, и носки рваться реже станут. Простите мне мой черный сарказм, но в голове не укладывается, насколько можно не любить русский язык и его непередаваемую образность – чтобы по доброй воле отречься от такого сокровища. Вот лишь некоторые функции, которые выполняют наши умнички, вводные слова и выражения. Создание практически любого эмоционального фона всего одним-двумя словами «к счастью», «к сожалению», «как нарочно», «странное дело». Оформление последовательности в речи, ее четкая структуризация – Во-первых, во-вторых, в частности, кстати, следовательно. Формирование экспрессивности в речи, грубо выражаясь, мягко говоря. Оценка степени достоверности. Безусловно, конечно, само собой разумеется. Привлечение внимания к посланию. Послушайте, согласитесь, видите ли. Без вводных слов убедительный текст никогда не будет по-настоящему сильным. Единственное исключение вводные слова не должны выглядывать из каждого предложения. Тогда да, напрягает. А если они использованы к месту, то им просто нет цены. Я очень часто использую вводные слова. Собственно, это одни из моих любимых слов в русском языке. И уж поверьте, я точно знаю, насколько это мощное оружие. Именно вводные слова позволяют сделать речь яркой, убедительной, уникальной. Глаголы и существительные — дело славное, но без вводных слов они почти не работают. Если вам по душе сухие доклады, можете забыть о вводных словах. Если вы стремитесь сделать свое послание уникальным, никогда не отрекайтесь от этой незаметной, но большой силы.